Седьмое. За год до Авроры, когда Микаэла в новостях Америки была еще на подхвате, готовя маленькие ерундовые репортажи, которыми заполняли паузы о собаках, которые могли считать, или о братьях-близнецах, случайно встретившихся после 50 лет разлуки, она сделала материал о том, что люди с большими библиотеками платят за отопление меньше – Тех, кто не любит читать, потому что книги — отличная изоляция. Помня об этом, она вжала голову в плечи и направилась в тюремную библиотеку, как только началась стрельба. Там в основном были полки с потрепанными книжками в обложке. Не совсем та изоляция, на которую она рассчитывала, а когда рванул динамит в комнате для посетителей, расположенной по соседству, стена прогнулась, осыпав Микаэлу романами Норы Робертс и Джеймса Паттерсона. Микаэла выбежала на Бродвей, на этот раз не пригибаясь, но задержалась, чтобы в ужасе заглянуть в комнату для посетителей, где ошметки Ренда Куигли растеклись по полу и капали с потолка. Она совершенно запуталась и была на грани паники, а когда граната взорвалась в крыле и облако пыли покатилось ей навстречу, напомнив кадры хроники после обрушения башен-близнецов, Микаэла развернулась, чтобы бежать туда, откуда пришла, но не сделала и трех шагов, как кто-то с сильной рукой. Обхватил ее шею, и она почувствовала холодное, стальное острие, прижатое к виску. «Приветик, красотуля!» — сказала Энджел Фицрой. Микаэла не отреагировала, потому Энджел сильнее надавила на стамеску, позаимствованную в мебельном цехе. «И что тут, твою мать, происходит?» «Армагеддон!» — удалось просипеть Микаэле. И это был совсем не тот жизнерадостный голос, который слышали телезрители. «Пожалуйста, перестань меня душить!» Энджел убрала руку и развернула Микаэлу лицом к себе. Полший по коридору дым нес горький привкус слезоточивого газа, заставляя их кашлять, но друг друга они видели хорошо. Женщина со стамеской была красивой, поджарой, напряженной, хищной. «Ты выглядишь иначе», — отметила Микаэла. Вероятно, это был глупый комментарий, когда тюрьму штурмовали — А заключенная трясла стомеской у Микаэла перед глазами, но больше ей ничего в голову не пришло. — Бодрый. Действительно бодрый. — Она меня разбудила, — гордо заявила Энджел. — Иви. Так же, как и тебя. Потому что я получила от нее задание. — Какое задание? — Они... — ответила Анджел и указала на двух женских существ, которые плелись по коридору, не обращая внимания на дым и стрельбу. Микаэле обрывки коконов, свисавшие с моры Данбартон, и Кэлли Роулингс показались лохмотьями савана из фильма ужасов. Они прошли мимо, проигнорировав Микаэлу и Энджел. — Как они смогли? — начала Микаэла. — Но вторая граната... Врезалась в здание, не дав ей закончить вопрос. Этаж сотрясся, поднялись черные клубы дыма, вонявшего соляркой. «Не знаю, как они что делают, и мне плевать», — ответила Энджил. «У них своя работа, у меня своя. Ты можешь помочь, или я проткну тебе глотку». «Что выбираешь?» «Я помогу», — сказала Микаэла если оставить в стране журналистскую объективность очень трудно рассказывать о случившемся с того света она пошла следом за энжел которая судя по всему знала куда идти что нужно делать защищать ведьму ответила энжел или умереть в процессе Прежде чем Микаэла успела что-то сказать, Джаред Норкрос вышел из кухни, примыкавшей к тюремной прачечной, где Микаэла его спрятала. Энджел подняла стамеску. Микаэла схватила ее за руку. «Нет, он с нами». Энджел пронзила Джареда фирменным взглядом смерти. «Да, ты с нами? Поможешь нам защищать ведьму?» «Что ж», — сказал Джаред, — «я собирался пойти в клуб и закинуться экстази» но, думаю, готов изменить планы. — Я сказала Клинту, что буду тебя защищать, — с упреком заметила Микаэла. Энджел взмахнула стамеской и оскалилась. — Сегодня не защищают никого, кроме ведьмы, никого, кроме Иви. — Отлично, — кивнул Джаред, — если это поможет моему отцу и вернет маму и Мэри, я в деле. — Мэри, твоя подружка. — спросила Энджел. Стамеску она опустила. — Не знаю. Не совсем. — Не совсем. — Казалось, Энджел обдумывает слова джарда Ты хорошо к ней относишься? Не толкаешь, не бьешь, не кричишь на нее? — Нам нужно выбираться отсюда, а не то мы задохнемся, — мешалась Микаэла. — Да, я отношусь к ней хорошо. — И продолжай. В том же духе, черт побери. Пошли. Иви в мягкой камере, в крыле А. Камера мягкая, но решетка твердая. Вы должны встать перед ней. Тогда любому, кто захочет добраться до нее, придется пройти через вас. Микаэла подумала, что это ужасный план. Что могло объяснять, почему Энджел говорила «Вы, а не мы». «А где будешь?» — На спецзадании, — ответила Энджел, — может, уложу нескольких до того, как они придут сюда. Она взмахнула стамеской. — Скоро буду с вами, не ссы. Несколько пушек будут очень кстати, если вы действительно... Слова Джареда заглушил самый громкий взрыв. На них посыпалась шрапнель, куски стены потолка. Когда Микаэла и Джаред выпрямились... Энджел уже исчезла.